Глава 11. Когда неприятности только начинаются. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в абсолютной темноте. Однако очнулся я не от этого. Кто-то возился рядом с моим лицом. В голову пришла мысль, что это крыса, и я попытался отстраниться. Однако что-то мешало двигаться. На моей шее, похоже, имелся ошейник, от которого тянулась цепь, уходя куда-то в угольную черноту. Не двигайся, хозяин! Тебе нужно набираться сил. Я бы никогда не подумал, что буду так рад услышать Кобу. Как ты тут очутился? Голос мой был слаб и тих. Все тело болело, кружилась голова, и во рту стоял неприятный привкус. Я не то что двигаться, говорил с трудом. Гномы могут пройти, куда им нужно. Резюмировала темнота. Я принес тебе лекарства, Выпей. Губ моих коснулось что-то, и через миг я ощутил во рту слабое жжение с легким привкусом хвои. Как ни странно, но дискомфорт стал стремительно улетучиваться, и если бы не полная дезориентация в пространстве и подарочек на шее, то я бы что-нибудь придумал. Красно убьет тебя, хозяин!» Вновь поделилась темнота, однако уже не такая плотная. Глаза немного привыкли, и я стал различать на черном фоне густые антрацитовые сгустки. Один из них очертаниями напоминал моего нового знакомого. «Он хочет эту книгу, но она ему не по зубам». «Он хочет заклинания Горта», – произнес я, – «а их там нет». Он даже не спросил, не выведал хитростью. Он сумасшедший, не видящий других решений. Он убил короля. «Нам надо выбираться, хозяин», – снова произнес Коба. В темноте что-то щелкнуло, и крохотный фонарь в кулачке гнома осветил мою темницу. Свет был неясный и слабый, но все равно больно резанул по глазам. «Как?» – я прикоснулся к толстой полоске стали на своей шее. «Мы в подвале», — пояснил гном. «Глубоко под землей. А чем глубже гном, тем больше у него возможностей». Поставив фонарик на пол, Коба метнулся к тяжелой железной двери и некоторое время прислушивался. «Похоже, никого. Пора». Расстегнув кафтанчик, гном снял с пояса крохотную пилу и принялся работать над ошейником. Я с сомнением посмотрел на крохотные зубцы, но Коба был настроен весьма решительно, и это принесло плоды. Уже через пару минут я почувствовал, как сталь нагрелась. Десять минут работы раскалили ее так, что мне стало больно. А когда я уже был готов закричать, потный и довольный гном ударил по кольцу, и оковы грохнулись на каменный пол. Горная сталь. Низкорослик довольно потряс своим миниатюрным снаряжением. Что угодно возьмет. Ну хорошо. Я привстал, прислушиваясь к своим ощущениям. Однако гном я настойка была весьма действенна и нивелировала последствия избиения. Но как нам бежать? Дверь на запоре, за ней, наверное, много ловушек, расставленных кросом, а наверху сам маг. А зачем нам наверх? Брови Кобы удивленно взметнулись вверх. Мы вниз пойдем. Гном кивнул в угол камеры, и, повернувшись, я увидел холмик из породы и земли. Встав, я дохромал до ямы и печально усмехнулся. Лаз был прокопан, но такой узкий, что даже при всем желании я мог туда просунуть разве что голову отобразившееся на моем лице разочарование, видимо, можно было различить даже при таком тусклом свете. «Нам помогут», — уверенно сказал Коба. «Я бросил клич родичам, и они придут на помощь». «Ты уверен?» Я опустился на каменный пол и привалился к стене спиной. Гном ясна добья начала отпускать, и травмы давали знать о себе вспышками острой боли. «Да чтоб моя кирка затупилась!» — крохотный кулак ударил в грудь. Следующие два часа я провел в томительном ожидании, В любой момент, опасаясь шагов за дверью и яростной атаки мага-безумца, Кросс взолкал власти, могущество истинных и не погнушается ничем. Даже убийство для него оказалось не проблемой, и я не сомневался. Чтобы достичь цели, он приложит массу усилий и причинит мне много страданий. Подобное в мои планы не входило. Чудо все-таки свершилось. Куча породы в углу зашевелилась и начала увеличиваться прямо на глазах. Сначала она стала мне по щиколотку, потом по колено. И вот уже из расширившейся каменной пирамиды появилась чумазая физиономия в очках. «Папаня!» — взвился мой гном и с распростертыми объятиями кинулся на кучу. «Сынок!» — по смешному басовито с надломом воскликнул вновь прибывший. И, встретившись где-то посреди кучи, низкорослики сердечно обнялись. «Выбираться надо!» — попытался было поторопить я ликующих гномов. «Но куда там?» из отверстия в полу пребывали все новые и новые персонажи. Тонкие и толстые, с лысиной длинными волосами, с бородой и вислыми усами и, наоборот, гладко выбритые. И все они, без исключения, являлись родственниками Коби и желали обнять сородича. Мельтешение и шум они устроили нешуточный, но все же я смог насчитать порядка двадцати представителей этой расы. «Хочу вам представить моего нового хозяина!» – гордо воскликнул гном по имени Сталин. Черный кот, некромант и дальний родственник великого мага Горта. Серый кот, поправил я, однако кобы замахал руками. Теперь все, хозяин, раз уж ты потомок того самого, то и магический окрас тебе придется менять. Времена неопределенности прошли, чему подтверждение красный маг, стихийник, беснующийся наверху. Так может, пока он беснуется, мы все покинем помещение? С мольбой в голосе предложил я. Я осмотрел столпившихся внизу гномов, которые с ужасом, одобрением и любопытством глядели на меня снизу вверх. Приятно познакомиться, молвил я, и вынужденное молчание вновь было взорвано визгом и хлопками ладони. Теперь мы можем уйти.